Глава пятнадцатая. Старые знакомые. Уже буквально въевшаяся в душу ноющая боль нехотя отступила. Поразительным казалось то, что Артуру уже стало не хватать моментов полнейшего забытья. Они нужны были для того, чтобы перезагрузить свое сознание, перестать бояться и отдаться течению бесконечной реки внутреннего ничто. Теперь он уже не думал о бане, ему не хотелось вновь видеть жестокую смерть Оксаны, и уж тем более он не думал о самом себе. Вместо этого перед глазами то и дело вспыхивали обрывистые картины пылающего мира, бесконечных толп людей, идущих грудью на баррикады. Крики помощи маленького мальчика, ставшего невольной жертвой человеческого безумия. Погибшие города и нескончаемая печаль — вот все, что ему осталось. Не более чем крошки, давно почившего пиршество на столе мироздания. Да и это было мгновением. По крайней мере, чувство времени сейчас было далеко не главным. «Папа!» — прозвучал давно забытый голос, и тут же поток ледяной воды одарил горящее лицо мимолетной прохладой. Артур поморщился, приходя в сознание. Боль в затылке расходилась неприятными импульсами в такт биению сердца. Хотелось поднять руки и приложить ладонь к месту ожога, но они отказались повиноваться. Глаза открывались с неохотой, словно и они были связаны невидимыми нитями. «Давай, давай, милый!» — прозвучал приятный женский голос. «Ты же не хочешь снова расстроить меня?» Эта фраза и голос были знакомы. Ему уже доводилось слышать их, причем в схожих обстоятельствах. «Вижу, ты по-другому начинать разговор не умеешь», — попытался отшутиться Артур, еле-еле открывая глаза. «А ты мне практически начал нравиться. Михаил или как там тебя стелика называет? Артур Громов?» Загадочно произнес женский голос. «Где я?» Вокруг была абсолютная тьма. Она давила со всех сторон, даже столь желанный воздух, и то с трудом доходил до легких. Все вокруг немного пошатывалось и гудело. Отсюда можно было сделать почти однозначный вывод о том, что его куда-то везут. И важнее сейчас было «никуда, а зачем?» «Что это за место?» Вновь спросил Артур, пытаясь освободить крепко связанные за спиной руки. Резкий рывок, и ткань мешка сорвалась с головы. Перед ним сидела та самая Анка, которую он встретил в квартире Михаила. Не узнать ее было невозможно. Безвкусный и одновременно вульгарный макияж, скорее всего, служивший некой визитной карточкой этой дамы, никуда не делся. В нежных женских ручках поблескивало острие охотничьего ножа с замысловатой гравировкой, представляющей себя хаотичный набор странных символов. За ее спиной сидели еще двое мужчин, вглядываясь в расстилающуюся перед ними дорогу. Надвигались сумерки. Последние лучи заходящего солнца ознаменовывали окончание последнего дня перед концом гонки. Они олицетворяли последние мгновения жизни перед неминуемой смертью, словно опускался занавес бесконечно долгого и жестокого представления. «Куда мы едем?» — продолжил задавать вопросы Артур. «А как ты думаешь?» — вопросом ответила Анка в тот момент, когда их мини-вэн пронесся возле указателя, на котором большими буквами было написано «Добро пожаловать в Новую Москву». Несмотря на высокую скорость, Артуру даже удалось прочитать несколько отборных ругательств, написанных баллончиками с краской прямо поверх аккуратно выведенных букв. «Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву», — гласила одна из надписей. «Город бесов», — поддерживала ее другая. «У меня вышло время», — обреченно произнес Артур. «Если бы это было так, то сейчас бы твой труп уже гладали вороны», — хихикнул один из мужчин, сидевших на переднем сиденье. «Он прав», — поддержала его девушка. «Мы вкололи тебе последний антидот, что удалось отыскать в той церкви». «Хотя, как по мне, ты бы и мертвым неплохо смотрелся, да еще и бабла принес». «Это точно», — согласился с ней водитель. «Вот тут сворачивай направо», — Анка указала на ближайший съезд с магистрали. «Дальше блокпост, а нам с грузом туда соваться не с руки». «Что вы хотите от меня? Где остальные?» Артур старался сохранять холоднокровие и спокойствие. «Я думала, это ты нам расскажешь», — улыбнулась Анка. «Наш шеф очень сильно хочет познакомиться с тобой лично. И самое главное, он горит желанием узнать, что ж такого тебя связывает с этим черножопым негром. Если они узнают, что я у вас, вас самих пустят в расход, как пушечное мясо», пригрозил Артур, прощупывая почву для давления. «Конечно, если узнают». Анка загадочно уставилась на рубец, красовавшийся на шее Артура. «Мы прекрасно знаем, что ты избавился от чипа слежения. А уж объездные дороги, на которых тебя не будет поджидать целая армия поклонников, я прекрасно знаю». «Армия поклонников?» — повторил за ней Артур. «Да, ты теперь суперзвезда. Некоторые даже делают ставки на твою победу. Другие просто хотят спустить с тебя шкуру и прославиться, став при этом богачами. Чем ближе к финалу, тем выше ставки, хотя, как по мне, ты обычная загнанная псина, которую оставили без намордника, и теперь она бросается на любого, лишь для того, чтобы спасти свою собственную шкуру». «Сколько еще участников осталось?» — не обращая внимания на оскорбления, спросил Артур. «Милош, сколько?» — Анка переспросила у водителя. «Пять человек и последний отрезок», — ответил мужчина. «Ух, какой будет финал!» — восторженно добавил он. Артур скептически глянул ему в спину. «Просто он большой фанат шоу, а сам был бы не прочь прикончить тебя прямо здесь. И профессиональная этика, так сказать, не позволяет, ты уж извини». «Да ничего страшного, я понимаю ваше негодование». Сарказмом отшутился Артур, но лицо его осталось суровым и напряженным. «О, как раз новый выпуск!» Милош выкрутил громкость на видавшем виды радиоприемники. Оттуда раздался голос бессменного ведущего. Рудольф Кельт вновь расхваливал одного из своих охотников, настигших очередную жертву. Раздавая призы зрителям, угадавшим исход очередного поединка, он вручал сувениры и ценные подарки с логотипами шоу и корпорации «Састем». «Кажись, уже четыре», — констатировал второй мужчина, сидевший справа от водителя. «Ну и дела. Похоже, скоро узнаем финал, да, Анка?» — добавил Милош. «Смотри на дорогу», — буркнула девушка. «Не хватало еще из-за твоей тупости остаться тут неудел прямо перед финалом». «Я не тупой», — обиженно заявил Милыш. Вдали показались серые высотки спальных районов бесконечного мегаполиса. Сердце той самой страны, которую любил Артур и одновременно ненавидел то государство, что поселилось в нем, диктуя свои жестокие правила. «Осталось всего четыре участника!» — продолжал вещать кельт за всех динамиков, которых в машине насчитывалось целых три. «Какой накал страстей! Вы только посмотрите! Кто станет следующей жертвой? Кто из наших славных зрителей станет очередным богачом? Не упустите свой шанс! Сейчас!» Или никогда? «Кто вы такие? Что вообще происходит?» спросил Артур, вновь стараясь разговорить своих похитителей. «Как только окажемся на месте, ты сразу все узнаешь, а пока сиди и молчи в тряпочку. Нам платят не за болтовню, а за работу, и сейчас ты не более чем посылка, которую мы должны доставить. А как ты знаешь, они не разговаривают». С водительского кресла послышался смешок. Силы вновь начали понемногу возвращаться к Артуру. Видимо, подействовал наркотик, перемешиваясь с адреналином, бурлившим в его теле. Механической рукой он смог бы без труда разорвать удерживающие его путы и расправиться со своими похитителями, однако сам факт того, что он еще жив, более чем смущал. Если бы эти люди хотели его смерти, то наверняка его труп сейчас бы транслировали по всем телеканалам под одобрительные аплодисменты зрителей шоу. Да и тот факт, что его везут в нужном направлении, заставлял медлить, взвешивая шансы. «Я слышал, будто бы в центре Москвы вроде пикет в каких-то наорганизовывали в честь поддержки убитых в Торжке» произнес Милош. Говорят, там даже застрелили кого-то. «Это все ерунда. Покричат и разойдутся», — фыркнула Анка. «Как обычно и бывает, никто не сможет изменить тут все. Либо ты приспосабливаешься, либо система тебя перемелет и выплюнет остатки. Такова жизнь». Неизвестно почему слова Анки больно ударили по самому сердцу. В них Артур услышал самого себя. Но себя другого. В этих словах не было тех вещей, что ему пришлось пережить. Там не было страданий людей, что случайно встречались ему на пути. Не было смерти Оксаны, погибших жителей павшего Новгорода, истекающего кровью Тараса, оставшегося на грани жизни и смерти. Ничего не было в тех словах, что говорил он сам себе, оправдывая свое же бездействие. Что-то надломилось в его собственной душе. «А если нас выследят охотники?» – поинтересовался Артур. «Тогда ты умрешь», – загадочно бросила Анка и улыбнулась. «Идиоты! Чёртовы, грёбаные идиоты!» — распинался в ярости кельт, смотря как экран его огромного головизора покрылся рябью. «Я ведь почти не оставил ему шансов. Ещё мгновение, и он бы сломался. Чёрт! Но это ещё не всё! Нет, мы выследим вас, я прижму тебя, как таракана. Мерзкого, маленького таракана!» Он топнул дорогим лакированным ботинком, представляя, как под подошвой оказываются назойливые насекомые. «Кто ты такой, чтобы бросать мне вызов?» В дверь кабинета громко постучали. «Кто?» — рявкнул владелец. «Господин Кельт, вам нужно срочно это увидеть», — произнес суровый голос начальника охраны. Спорить с ним он не стал. На кого угодно сейчас можно было бы повысить голос, унизить, наорать, выплеснуть пар, но этот человек обладал некой силой, к которой даже Кельт испытывал легкое уважение. Из кабинета они вышли на смотровую площадку, гордо возвышавшуюся на добрую сотню метров над землей. У их ног лежал целый мегаполис с бесконечными венами дорог и одиноко снующими туда и сюда автомобилями, большая часть которых переливалась огнями проблесковых маячков. «И что то хотел мне показать?» Раздраженно спросил Кельт, но ответ не понадобился. На примыкающей к зданию корпорации площади, где стояли палатки и огромная сцена, транслирующая гонку в прямом эфире, продолжали толпиться люди, однако то, что творилось по ее окраинам, выглядело тревожно. Сотни полицейских организовали кольцо вокруг стен башни корпорации. Толпы возмущенных людей продолжали стягиваться к площади, выкрикивая различные лозунги, не забывая при этом кидаться в стражи правопорядка всем, что попадалось им под руки. Силовая броня и полная экипировка позволяли сдерживать наступающие и даже выдергивать из толпы особо рьяных протестующих. Но гнев возрастал с каждой минутой. Ситуация быстро накалялась. За спиной кельта раздалась противная трель входящего вызова. Было несложно понять, кто пытается дозвониться в такой напряженный момент. «Да что же это?» — выругался шоумен и, набрав в рот побольше слюны, смачно выплюнул ее вниз, представляя, как она шмякнется на одного из протестующих. В полицейских летело все подряд. От пластиковых бутылок и яиц до полувоенных дымовых шашек, дым от которых расползался по соседним улицам. Выкрикивались провокационные лозунги. К счастью, единых требований не высказывалось. Скорее, это напоминало вышедшую из-под контроля вечеринку, нежели целенаправленную акцию. Звонок настойчиво повторялся, свидетельствуя о нежелании абонента долго ждать. «Да иду я, черт бы тебя подрал, старый хрыч!» Выругался кельт и, вернувшись в кабинет, нажал кнопку приема. Красное от ярости лицо президента смотрело с экрана головизора. Почему-то именно сейчас, вопреки здравому смыслу и своим же ожиданиям, оно вызывало легкую улыбку. «Ты! Ты!» Задыхаясь от ярости, заверещал в трубку президент «Да ты!» представляешь, что натворил, сукин сын. Вместо того, чтобы сидеть и пялиться в свои головизоры, эти идиоты пытаются взять штурмом мой Кремль, ты понимаешь, а? Хорошо, что экраны современных головизоров имеют специальное антистатическое напыление, которое способно противостоять любым загрязнениям. Иначе весь экран сейчас оказался бы заляпан брызгами слюней, что вылетали изо рта собеседника, кричавшего во весь голос. Спокойно. «Господин президент, все под контролем!» С удивительным спокойствием ответил Кельт. «Скоро финал гонки, и я позабочусь, чтобы он стал поистине особенным. Та горстка, как вы выразились, идиотов, вот-вот разойдется, а ваше имя не будет сходить с первых полос самых известных интернет-изданий и журналов. Вас будут называть не иначе, как самый мужественный и мудрый правитель». Что? «Ты несешь! Ты даже не представляешь, как дорого мне обойдется твое сумасбродство! Некомпетентность и глупость заставили меня...» «Не переживайте, я уже все продумал», — отрезал Кельт, так и не дав закончить гневную тираду. «Вы не пожалеете!» Он отключил видеосвязь. «Потом мне еще спасибо скажешь, старый пердун», — захохотал Кельт. «А пока мне нужно приготовить кое-что особенное». Большие серые проспекты и крошечные в сравнении с ними улочки казались Артуру родными. Однако сейчас они выглядели еще хуже, чем раньше. Хотя слово «хуже» недостаточно сложно применить к Москве в целом. Некогда прекрасный город сейчас был жалкой пародией на самого себя, тенью прошлого и призраком настоящего. Все светофоры мигали желтым. Минивен уверенно гнал по дороге, хитро объезжая соседними улицами, выставленные силами правопорядка, блокпосты. В небе кружили полицейские флайеры, но они, скорее всего, искали точки массовых волнений и беспорядков, нежели единичных преступников. Вновь стал накрапывать противный осенний дождь. Капли звонко разбивались о стекло несущегося автомобиля, а вихревые потоки поднимали с мокрого асфальта, не успевшие высохнуть пожухлые листья. Черные макаронины проводов раскачивались между столбами, напоминая огромную детскую скакалку, играющую в свою бесконечную игру. «Куда мы едем?» — поинтересовался Артур, разглядывая причудливые узоры, складывающиеся на стеклах от растекающихся дождевых капель. Вместо ответа их машина свернула в узкий и ничем не примечательный переулок. «Уже приехали», — спокойно ответила Анка, и в это же время взвизгнули тормоза, резко останавливая машину. Нос автомобиля уперся в ворота подземного паркинга. На них была нанесена предупредительная табличка запрете оставления чужих автомобилей и значок улыбающегося черепа. «А теперь ты увидишь фокус», — загадочно произнес Милош и, улыбаясь, добавил. «Сим, Салабим!» Створка ворот пошла вверх, открывая перед ними зев длинного тоннеля. «В метро поедем!» — оценив шутку, спросил Артур. — Ну, что-то типа того, — поддержала его Анка. Минивэн двинулся внутрь. Как ни странно, тоннель худо-бедно все же подсвечивался тусклыми лампами. Из салона он смотрелся ничуть не хуже широко открытой пасти змеи, проглотившей свою жертву и постепенно переваривающей ее внутри своего бесконечно длинного пищевода. «Хм, никогда тут не был», — констатировал Артур. «Это какой-то правительственный бункер или чего еще хуже спуск в ад? Ага, сейчас живого Ленина увидишь», — захохотал Милош. «Заткнись!» шикнула на него Анка. «Ну чё, пошутить теперь нельзя, что ли?» Обиженно фыркнул Милош и демонстративно отвернулся. Их машина все дальше и дальше спускалась по бесконечному тоннелю. Со временем его своды немного раступились, и автомобиль уперся в огромные гермоворота. Раздалось громкое шипение, и створка постепенно отошла в сторону, скрипя старыми механизмами. «Раритет, конечно, но еще послужит», — заметила Анка. «Это точно. Только, надеюсь, не ради тех целей, для которых мы все это устроили», — поддержал ее Милош, стараясь снять напряжение. Анка лишь пробубнила что-то не и, покачав головой, сделала вид, что не слышала своего подельника. Напряжение между этими двумя чувствовалось в воздухе. Для Артура это не имело ни малейшего значения, хотя обозленные и откровенно неприятные похитители не сулили ничего хорошего. Огромные створы постепенно разошлись, открывая перед глазами совершенно не то, что ожидал увидеть Артур. Вместо темных тоннелей и обветшалых пустых пространств Перед ними оказался чуть ли не целый город. Он напоминал многоуровневый муравейник, кишащий множеством серых фигур, тут и там прятавшихся в бесконечных ответвлениях. «Что это за место?» — изумленно спросил Артур, не веря собственным глазам. «Это дом для тех, кто оказался чужим в родном городе, изгоем собственного мира», — ответила Анка. «Пристанище для беженцев и тех, кто еще верит в будущее не под гнетом нынешней власти». Они въехали внутрь. Гермоворота за ними закрылись, отсекая возможность побега. Машину пришлось оставить почти сразу. Бункер хоть и казался достаточно большим, но отнюдь не предполагал внутри себя автомобильный трафик. Дальше они направились пешком. Система кондиционирования воздуха не справлялась, это отчетливо чувствовалось в спёртом смраде. Несколько любопытных глаз одарили Артура осуждением, но в целом показалось, что местным жителям на него глубоко плевать. «Идем», — скомандовала Анка и направилась в один из прилегающих тоннелей. Сгустки едкого пара поднимались из небольших решеток, встроенных в бетонные полы. Жирная крыса, громко попискивая, неслась прочь от черной кошки, устроившей на нее охоту. Эта картина напомнила Артуру его же самого, только, разумеется, не в роли смертоносного хищника. Все казалось странным, пугающим и одновременно дико отталкивающим. В голове никак не могла уместиться мысль о том, что «люди здесь и правда могут жить». Это место больше напоминало древний музей или склеп, нежели пристанище беженцев. Тут не было ни скота, ни искусственных грядок, как в каком-нибудь фантастическом фильме о людях подземелий. Еду они, скорее всего, привозили сверху, да и все бытовые дела решались там же. А это место было не более чем безопасным ночлегом, пристанищем потерянных для общества душ. Долго идти не пришлось. Миновав еще пару поворотов и две лестницы, они остановились возле неприметной двери. Артур старался в точности запоминать обратный путь на случай, если ему придется в спешке уносить отсюда ноги. Хотя в это же время он прекрасно понимал, что мышеловка за спиной захлопнута, и теперь его ждет страшный повелитель этой клетки. Пара мужчин, вооруженных плазменными автоматами последней модели, стояли возле входа и из-под лобья сверкали недобрыми взглядами. Что нужно? Начал один из них, но потом вдруг осёкся, уставившись в лицо Артуру. «Э, он вас ждёт, проходите!» И вот он резко поменялся, а в глазах появился лёгкий испуг. Помещение, в котором они оказались, совершенно не напоминало какую-нибудь отжившую свой век подсобку или склад, переделанный под жильё кучки бродяг и отшельников. Поначалу создалось впечатление, будто бы они находятся в просторном кабинете большого чиновника. Помпезно уставленная резной мебелью и парой слегка пожелтевших от времени картин, помещение ярко контрастировало со всем остальным бункером. Единственное, что все же выдавало нестандартное месторасположение, было полное отсутствие окон или какого-либо источника дневного света, кроме холода, диодных ламп. Длинный стол украшал собой центральное пространство, а во главе сидел хмурый мужчина. Его длинные рыжие волосы почти касались стола, но это лишь еще больше подчеркивало в нем необъяснимую силу. Громоздкая фигура не была трухлявая, наоборот, выдавала в нем опасного противника. Враг это или нет, вопрос до сих пор висел без ответа. Потускневший тяжелый взгляд странного человека, внешности еще бог знает что, все в нем казалось знакомым. «А я смотрю, ты так и не воспользовался моим предложением», — деловито начал угрюмый собеседник. Артур сразу же вспомнил этот голос. Только сейчас его речь абсолютно не напоминала блатной жаргон, на котором тогда разговаривал человек, представившийся монахом. «Ты все же меня узнал!» Человек в кресле слегка улыбнулся, оголив пожелтевшие зубы. «Не переживай так. Просто тогда я тебя принял за очередного бродягу. А меня всегда учили с волками жить, поволчьи, выть, как говорится. Что вам от меня надо?» Перейдя сразу к делу, промолвил Артур, понимая, что для долгих задушевных разговоров у него совершенно нет времени. «Нам и тебя!» — удивился монах и слегка привстал из-за стола. «Вопрос скорее в том, что тебе может понадобиться от нас?» Артур твердо вглядывался в глаза собеседнику, пытаясь понять смысл его слов. Он что-то от него хотел, но уж слишком уклончивы были его ответы. «Да-да, Артур!» — продолжил монах, подойдя к нему вплотную. «Спроси себя, что бы ты сейчас хотел больше всего?» «Больше всего?» — непроизвольно повторил Артур. — Больше всего я хотел бы закончить чертову гонку. Мне надоели боли, страх, я не хочу больше убивать. Но тебе не все ли равно? — Конечно, нет. Ты ошибаешься, думаешь, что в этом городе только все и хотят спустить с тебя шкуру. Глубоко ошибаешься. Он отошел на несколько шагов. — А как ты думаешь, почему меня зовут монахом? У меня нет времени играть в угадайку. — Эх, время. Все только и прикрываются им, когда бегут сломя голову по своим бесполезным делам. Никто не протянет руку помощи, пока ты будешь поддыхать от голода, лежа на холодном асфальте мостовой. А все почему? Потому что у них нет времени, и все. Все они исповедуют одну простую мораль, описанную в старой сказке. Нужно бежать со всех ног, только чтобы оставаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Причем тут я и моя семья. Бывшая семья. Артур, грубо поправил монах, Жена, которая тебя никогда не любила, сын, которого ты не сберег, что ты вообще смог оставить в этой жизни? Что такого хорошего ты в ней сделал, чтобы так сильно хвататься за ее осколки? Ты сам обманываешь себя, выставляя перед своим же носом морковку, а идешь за ней как баран. И все не потому, что ты хочешь спасти кого-то, ты просто боишься, да, именно боишься собственного страха, ты боишься смерти. Заткнись. Давай выплескивай свой гнев, но правда-то ты и сам знаешь. «Правду? Кто ты такой, чтобы говорить мне о правде? Ты не знаешь, через что мне пришлось пройти после смерти сына». Артур тут же почувствовал, как за спиной напряглись телохранители монаха, но никаких действий пока не предпринимали. «Успокойся, сядь и послушай». Добродушно, словно они вмиг оказались лучшими друзьями, продолжил монах. «Я понимаю тебя, но и ты пойми меня». Чего вы хотите?» — не приняв предложение, бросил Артур. «Это пустой трёп, только зря расходует моё время». «Почему ты решил, что я чего-то хочу?» Хитро прищурившись, вопросом ответил монах. «А что, если это ты что-то хочешь от меня? Просто еще не готов это принять». «К черту загадки!» – прошепел Артур, еле сдерживаясь, дабы не сорваться на крик или еще чего хуже не устроить драку. Он и сам не понимал причины столь бурной неприязни, готовой вот-вот выплеснуться наружу. Стоящий перед ним человек сам собой уже раздражал Артура. Нечто в нем не укладывалось в привычные устои общепринятых норм. «Зачем вы вообще привели меня сюда?» «Ты должен решить, на чьей ты стороне». «Хватит прятаться, хватит убегать, ты должен помочь мне освободить людей». Артур уже догадался, что поведает ему монах. Его слова оказались лишь подтверждением и так очевидной истины, в которую, к слову, он и сам не мог поверить до самого последнего момента. «Значит, вы и есть то самое сопротивление, о котором мне говорил Милен?» «Оно самое. И Милен был нашим идейным лидером, можно даже сказать, вдохновителем, ровно до того, как такие, как вы, упекли его за решетку». «Уроды!» – чуть слышно согласился один из охранников. Монах поведал Артуру о том, что у них уже на протяжении нескольких лет готовился план по свержению режима. Вначале это была простой идея развития и организации оппозиции высказывающий свое мнение и участвующий в выборах. Вскоре начались гонения и преследования всех лидеров движения. Выборы на все уровни вертикали власти оказались куплены и нагло фальсифицировались. Верхушка подчинялась только самим себе и своим алчным желаниям. Бесконечные обещания, доносившиеся с голубых экранов, поначалу приносили плоды, а когда закончилось их влияние, на смену пришел жесткий диктаторский режим и волна насилия. «Но мы не сдались!» Продолжал монах. Несмотря на страх, остались еще те, кто разделял наши взгляды. Десятки, а потом сотни людей, уверовавших в победу, помогали разносить информацию. Люди выходили на демонстрации выставляли пикеты. Многих задерживали без суда и следствия, бросали гнить в тюрьме на долгие годы. Спустя еще какое-то время начались убийства верхушки, составляющие костях сопротивления. Именно тогда мы и поняли, что это уже самая настоящая война. А на войне все средства хороши. Тогда Милен ушел в подполье, забрав часть людей. «Кстати, этот бункер нашел именно он», — подчеркнул монах. Артур до сих пор не мог поверить, что этот чернокожий парень, напоминающий с виду обычного потрепанного жизнью бродягу, в действительности является лидером целого подполья сепаратистов и фанатиков. Только сейчас Артур смог сопоставить недюжие способности и навыки, не раз демонстрируемые им. «Когда закончились все законные способы», — продолжил монах, Мы перешли к более радикальным методам. По всему городу мы старались взламывать вышки мобильных сетей и интернета, проникали всюду, куда только могли дотянуться. Рано или поздно это должно было нам помочь. Мы будем транслировать правду об убийствах наших братьев, о чудовищных преступлениях, направленных против своего же народа. А гонка нам в этом поможет. Как раз в финале, когда миллионы людей будут сидеть перед своими головизорами и пялиться в коммуникаторы, мы запустим вирус, а сами возьмем штурмом Кремль. И, разумеется, вы хотите, чтобы я вам помог». «А что тогда делать с моим прошлым?» — поинтересовался Артур. «Как мне доказать свою невиновность?» А, дорогой друг, неужели ты думаешь, что мы кучка оборванцев и обывателей? Мы все предусмотрели. Считай, это аванс за твои услуги». Он взял со стола небольшой кусочек пластика, напоминающий миниатюрный накопитель данных, и протянул его Артуру. «Что это? Одному из моих людей все же удалось восстановить кое-какую информацию о тебе. Именно благодаря этому ты и находишься сейчас тут». Я не повторю ошибку полицейского департамента и не откажусь от услуг столь ценного сотрудника. Можешь забрать ее, но взамен ты должен будешь сделать кое-что для меня. Помочь разнести Кремль в труху? Или, как обычно, пообещать убить президента? Или у вас есть для меня еще более грандиозные задания? Я знал, что ты, парень, не промах, — захохотал монах. Именно этого я и хочу. Его план был сродни бредовой идее Ким, но он хоть как-то уточнял детали предстоящего самоубийства. По крайней мере, с этими ребятами шансы немного возрастали. «Но зачем вам я? Ты — герой гонки. Пока ты жив, гонка будет продолжаться. К тому же, с помощью тебя мы сможем, наконец-то, найти Милена». Монах пристально уставился на Артура в ожидании ответа. «Ну и что ты решил?» А что, если мне просто удастся победить в гонке? Что, если мне заплатят, и я просто уеду отсюда навсегда, забрав жену и деньги? Почему вы решили, что я захочу вам помочь, вместо того, чтобы нежиться на пляжах на каком-нибудь тропическом острове? А с чего ты решил, что тебе заплатят, не говоря уж о том, что сможешь выиграть саму гонку? Это уже удавалось тем, кто был до меня. Вдруг мне улыбнется удача? Ты серьезно думаешь, что кому-то когда-то удалось выйти гонку и уйти живым? В голос захохотал монах, и все охранники поддержали его своим басом. Монах жестом махнул одному из своих людей, тот передал ему несколько фотографий. «Вот взгляни, что скажешь?» Вначале Артур не мог даже примерно разобрать, что на фото были изображены люди, точнее, то, что осталось от них. Фотографии морга и изуродованных тел были настолько отвратительны, что он уже хотел было вернуть их обратно, пока взгляд не скользнул на таблички, висевшие рядом с телами. На жестяных кусочках металла были выгравированы всем знакомые имена и фамилии. Сапсковская Алина, Беатрис Сапсковская, и Иван Радаев, «Дикий Иван». Уловив непонимание в глазах Артура, монах тут же прокомментировал очевидное. «Да-да, это именно то, что ты думаешь. Можешь не сомневаться, фото — настоящее». «Какого черта?» — вновь и вновь, перечитывая упрямые буквы, произнес Артур. «В этом шоу нет победителей. Так что либо ты присоединяешься к нам, либо можешь идти подыхать. Выбор, как говорится, за тобой. Чем же вы лучше, если сами идете убивать?» Клин можно выбить только клином. К сожалению, иных вариантов больше не осталось. Так что решать тебе. Артур колебался. Обе чаши весов были ниже того человеческого минимума, за который невозможно было переступить. По крайней мере, ровно до того момента, пока он не оказался облачен в этот костюм участника гонки. Ваше предложение не хуже и не лучше смерти от пули охотника. Но, если я соглашусь, взамен вы должны помочь мне спасти мою жену. Пусть и бывшую, пусть и не любившую меня, но я ее не брошу. «Хм, ну, думаю, если нам все удастся, то это будет самый великий день в истории Новой России». Монах протянул руку. Артур молча пожал ее своей металлической рукой. Речи этого человека были, безусловно, правильные. Цели абсолютно ясны и понятны, однако нечто в нем продолжало отталкивать и настораживать. С другой стороны, не воспользоваться подобным шансом было бы верхом глупости». Накал страстей на улицах города возрастал с каждым часом. Несколько пикетчиков были хладнокровно застрелены прямо у главных ворот Кремля. К центру города продолжали стягиваться силы полиции и национальной гвардии. А тем временем шоу продолжалось. Кельт, как ни в чем не бывало, вещал со сцены своей студии новости последнего этапа грандиозного шоу. «Вы только посмотрите на них!» – звонко голосил Кельт, пока на экране мелькали повторы самых зрелищных моментов гонки. «Сколько в них страсти, эмоций, желания жить!» «Сколько загубленных душ на их совести!» «И взгляните, какова цена расплаты!» «Сколько еще людей погибнет, не знает никто!» Словно сопереживая негодование, вещал ведущий. «Сколько еще тяжп выльется на плечи несчастных!» На фоне одного из прожекторов на лице кельта заблестела слезинка. Давно отработанный прием был сыгран на ура, и публика вновь немного ожила, а кое-где даже раздались жидкие аплодисменты. «Только все вместе, взявшись за руки!» Кельт поднял вверх свои руки. «Мы сможем довести наших героев к искуплению за все грехи». «Где они? Че за херню вы нам тут лечите?» Раздавались крики в зале, и людей, смелившихся выразить недовольство, тут же выводила охрана, которой стала значительно больше. Огромные мониторы вновь вывели картинку с дронов, что на всех парах следовали за одиноким флайером, пытающимся прорваться сквозь заслоны. Все подступы на подъездах к новой Москве были перекрыты вооруженными патрулями. Тяжелая техника вглядывалась в небо стволами своих орудий, дабы не пропустить нужного момента. За флайером неслись несколько перехватчиков изо всех сил, старающихся не отставать от юркой машины. Всполохи одиночных выстрелов раздавались позади. Яркие заряды, похожие на крошечные салюты, тут и там разрывались смертоносными вспышками. Мастерству водителя можно было только позавидовать. Ни один из существующих автопилотов не был способен на подобные маневры и молниеносную реакцию. Даже плотный зенитный обстрел приближающейся машины не мог ее остановить. Она рвалась к Москве, она рвалась к жизни. На свете нет ничего сильнее тяги человека к выживанию. Зенитный огонь был настолько плотный, что вскоре машины преследователя охватило пламя. На горизонте уже начали возникать черные туши огромных зданий спальных районов. Казалось, вот-вот удастся прорваться, но, к сожалению, ни одна сила не способна тягаться с прямыми попаданиями тяжелых снарядов. Вскоре флайер героев тоже оказался окутан ярким пламенем. Системы контроля полета отказывали одна за другой. Машина потеряла скорость и со всего размаха снесла небольшую рощу хаотично растущих берез. Судя по переломанным стволам деревьев, сила удара была высока, однако именно они позволили хоть немного смягчить падение. Двери машины поползли вверх, огонь уже охватил половину салона. С низколетящего дрона было видно, как оставшийся невредимым пассажир с трудом достает раненого водителя. Выбравшись наружу, они вместе бросились бежать. «О-о-о!» — протянул Кельт. «Да эти двое крепкие орешки! Смотрите, как они двигаются! До финиша совсем немного! Вдруг кому-то из них судьба подарит шанс на победу! Чем ближе финиш, тем выше ставки! Бегите, друзья! Ибо вы — герои лучшего в мире шоу!» В зале вновь раздались жидкие аплодисменты и парочка недовольных криков. Незаметным для публики Кельт выключил микрофон и выругался, вспоминая самые непристойные слова. «Что эти чертовы букашки возомнили о себе? Да кто они такие, чтобы подрывать авторитет моего детища? Но мы еще посмотрим. Такого финала вы точно не забудете». «Настало время определиться со ставками на финал, дорогие и горячо любимые зрители!» «Как ни в чем не бывало», — продолжал Кельт. «Делайте ваши ставки, и помните, на кону справедливости, конечно же, целое состояние. Кто же из наших отважных охотников остановит очередного преступника?» «Я хочу поставить на Громова», — заявила одна из престарелых женщин, сидящих в первом ряду, и подняла нужную табличку. «Но, уважаемая леди», — немного растерявшись, запротестовал Кельт, «ставки можно делать только на охотников. Таковы правила». «А мне плевать на ваши правила. Я хочу поставить на Громова». Упрямо продолжала настаивать женщина, а одобрительные голоса за ее спиной поддержали столь неординарное предложение. «Мы не совсем точно знаем, где он», — нехотя признался Кельт. «Возможно, он уже мертв, то есть вы просто потеряете свои деньги». «А я сказала на Громова», — неприемляя отказа подтвердила женщина. Кельту не оставалось ничего, кроме как согласиться и принять ставку. За ней последовало еще с десяток подобных. Наконец-то зрители оживились, принимая столь неожиданный поворот гонки. Одновременно с этим на экранах продолжала транслироваться картинка того, как спасшиеся из горящего флайера герои направились в сторону спальных районов. Они с трудом пробирались сквозь густые заросли давно заброшенного ботанического сада пока не остановились у ворот ВДНХ. Выбежав на площадь, они оказались в самом эпицентре очередной площадки, беспрерывно транслирующей гонку. Толпы людей с восторгом и аплодисментами встретили героев. «Да это же они!» — неистово закричала толпа. «Смотрите, это герои!» — звонко голосил женский голос. «Глядите, да это же я!» — восторженно кричал мужчина, указывая на экран, где выводилось изображение с повисшего над площадью дрона. По мере продвижения двух мужчин толпа расступалась, освобождая дорогу. Никто не осмеливался помочь или же напротив остановить. Разрозненные крики скандировали лозунги, они варьировались от призыва к немедленному убийству до призыва оказать помощь. «Помогите нам!» – прохрипел раненый мужчина. Он был уже не в силах передвигать ноги. Бледная кожа на лице свидетельствовала о большой кровопотере. Спустя несколько мгновений пара человек все же бросились на помощь под одобрительные возгласы стоящих рядом. Они подхватили раненого под руки и поволокли к стоянке автобусов, которые специально подогнали для развоза людей по домам после окончания шоу. «Что делают эти чертовые идиоты?» – забыв про включенный микрофон, пробормотал Кельт, вглядываясь в студийные мониторы. Теперь в зале царило оживление. Люди были не готовы к такому повороту. За 10 лет существования шоу никогда подобного не происходило. Мнение зала разделилось. Некоторые поддерживали спонтанное проявление неповиновения, хотя все прекрасно знали, что любая помощь участникам гонки карается по всей строгости закона. Другие же, наоборот, резко высказывались против помощи преступникам. «Отойдите от них», — скомандовал страж порядка, которому удалось одним из первых протиснуться сквозь толпу. Я сказал, отойдите от них, иначе мне придется применить оружие. С этими словами он достал из кобуры табельный пистолет и демонстративно указал на индикатор заряда. «Пошел ты!» — выкрикнул голос, и тут же из толпы вылетела стеклянная бутылка. Попав прямо в шлем полицейскому, она разлетелась на мелкие осколки. «Назад, выродки!» — заголосил его напарник, выхватывая свой пистолет, и в него тоже полетела бутылка. В ответ посыпались ионные вспышки. Пистолеты полицейских были настроены на травмирующее воздействие, однако это лишь послужило катализатором гнева. В них вновь полетели тяжелые камни, какие-то куски арматуры и еще целой кучи всего, что попадалось под руки. «Немедленно прекратите противоправные действия!» раздался твердый голос из мегафона, установленного на зависшем над площадью полицейском флайере. Рок от толпы превратился в настоящее буйство голосов и криков. Даже с дронов становилось трудно различить фигуры героев гонки, которые, воспользовавшись замешательством и неразберихой, растворились в толпе. Огонь велся со всех сторон. Полицейские старались как можно дольше сдерживать кольцо, но это лишь подогревало разъяренных людей. Одна из пуль рикошетом отлетела в огромный экран. Вспыхнуло пламя. Алые языки быстро перекинулись на подключенную аппаратуру, а вслед за этим и на одежду стоящих рядом людей. Сдержать подобный натиск митингующих было просто невозможно. Повсюду кричали люди, раздавались хлопки выстрелов. Все это под всполохи ионного оружия. Наскоро выставленные ограждения с гордой символикой департамента полиции «Новой Москвы» оказались снесены в считанные минуты. Стекла полицейских машин и ярко мигающие на крыше стробоскопы разлетались острыми осколками под ударами пуль. Оцепление было прорвано, и люди устремились на соседние улицы, спасаясь от огня и бесчинств. «Успокойтесь, дорогие друзья!» – стараясь сохранять твердость в голосе, произнес Кельт и вновь улыбнулся своей фирменной улыбкой. Только сейчас она почему-то больше напоминала уродливую гримасу. «Все под контролем! Полиция и власти Новой Москвы вот-вот наведут порядок, а бесчувственные безнравственные демонстранты, в которых нет ни малейшей доли любви к родине, непременно будут наказаны».